Глава 11. Вольные каменщики. После жестких сквозняков фронтира погружаться в вязкое течение империи было особенно сложно. Казалось, что миллионы людей попросту топчутся на месте, саботируя и без того редкие начинания прогрессивного меньшинства. Это касалось экономики, социального устройства, технологий. Вот и каменное дело находилось в жутком упадке. Некогда процветающие кирпичные заводы Балахонского уезда разорил Петр. Ради строительства любимого детища он отбирал у жителей империи каждый камушек, угонял на Балтику каждого специалиста, а строить из камня где-либо, кроме новой столицы, запретил. Свой город император построил на века, и на те же века оставил Россию в архитектурном убожестве. Вот только Петр давно ушел в историю и в фольклор, а каменное строительство только-только начинало возрождаться. Кирпич по н е м н о г у продавали и на ярмарке, и в самом нижнем Новгороде, но это не тот товар, с которым удобно разъезжать по т о р г а м Даже скупив весь, я смог бы построить, разве что пару домов. Мне же требовались совсем иные масштабы. Хороших мастеров теперь э т ы с к а т ь трудно, рассказывал Брагин, пока мы добирались с мехами до ярмарки. Ежели какие остались, то по усадьбам р а з б р е л и с ь господа, ведь и в те времена тайком строили. Только где они те строители? Нет, в Петербург тебе надо, там сейчас все мастера. От Петербурга я старался держаться подальше, там обитали не только каменщики. К счастью, у меня имелась палочка выручалочка. Есть мужики в Вершилове, заверил к о п ы т а Артелями по всей России промышляют. Сами глину добывают, сами кирпич делают, сами ожигают, сами дома строят. Встречал их как-то раз даже на Москве, а здесь появляются и здесь. к о п ы т а задумчиво почесал бороду. Сами-то не торгуют, конечно, но купцам да когда и в монастырь привозят. Познакомишь? Он опять запустил Питерню в жесткие спутанные волосы бороды. Можно? Когда? А прямо сейчас и пойдем, ответил к о п ы т а На берегу они к о л и е еще не ушли. Я забрал у Браги на первую выручку, пообещал навестить позже, и мы с копытом отправились на Волгу. Спина вдруг заныла, когда мы проходили то место, где во время первого визита на ярмарку у меня пытались пощупать за выми местные урки. Я тогда едва отбился от них и долгое время грешил на копыта. Он вполне мог навести дружков на случайного клиента, еще не подозревая, что только на моих операциях заработает достаточно, чтобы уйти на покой или обзавестись каким-нибудь доходным делом. Но даже если тогда это был он, с тех пор много воды утекло. Наши отношения стали приятельскими, даже дружескими. За услуги вроде знакомства с нужными людьми к о п ы т о давно перестал брать плату, сохраняя, впрочем, строгость в расчетах по основному бизнесу. Он столько раз выручал меня, что я всерьез задумывался, как тяжело будет найти замену, случись с копытом какая-нибудь неприятность. Он старел, а люди в эпоху не знающую пенициллина умирали рано. Да и сомнительный бизнес вполне мог привести его наплаху. Пятеро мужиков выгружали из большой лодки остатки кирпича и складывали их на повозку возле которой скучал монах. Во встречном направлении перегружались какие-то тюки и свёртки. р а б о т а о с т а в а л а с ь на полчаса не больше, так что мы застали вершиловцев перед самым отходом. Старшина артели встретил моего спутника без малейшего намека на любезность, поздоровался как-то через силу, но тот проигнорировал неприязнь. Вот тебе, Никита, человек дельный, представил копыта. К вашему промыслу интерес имеет. Распродали уже все, буркнул старшина. Мне столько кирпича я не нужно, улыбнулся я. Никита смерил меня взглядом, будто только что заметил, затем повернулся к к о п ы т у Еще че-нибудь? Ничего, ухмыльнулся тот. Ну так иди по д о б р о у по з д о р о в у Разберешься? спросил меня к о п ы т у Разберусь. Ну бывай. к о п ы т о ушел. Никита долго смотрел ему в спину, будто прикидывая, как ловчее сунуть нож между лопаток. Разбираться в причинах их давнего п о х о ж е конфликта я совсем не стремился. Значит, столько кирпича не нужно? Неожиданно переспросил каменщик. А сколько нужно? Нужно намного больше. Улыбнулся я. И не только кирпич. Нужны каменщики, вообще люди знающие. Есть работа. Спешишь? Не особенно. С нами поедешь? Поеду. По дороге и обсудим. Сопровождая Никиту, я не мог воспользоваться дорогой в пространстве, а поскольку нам пришлось грести против течения, дорога до села получилась чуть ли не более долгой, чем от Кадика до Ванкувера. Зато неспешное путешествие позволило прояснить большинство спорных моментов еще до знакомства со с л о б о д о й Летом вольные каменщики сбивались в артели и частью выполняли повинности, а частью отходили на промыслы. В слободе оставались старики и подростки, да несколько мастеров, которые добывали глину, известь, готовили кирпич впрок для артелей или на продажу. В Сибирь никто из наших не пойдет, заявил Никита, выслушав мои предложения. Ни за какие деньги. У нас и вокруг е заказов хватает на долгие годы вперед. А надо так и в Москву недалеко отойти, там уже вдвое за труд заплатят. Про Америку я даже не з а и к а л с я С другой стороны, даже наимея людей им потребовалось бы не меньше года, чтобы добраться до места, не говоря об обычных трудностях с паспортами и чиновниками. Тогда вот что, я перешел к плану Б. Говорят, за погляд денег не берут, но это можно исправить. Покажите мне, как кирпич делать, как раствор готовить, как класть, а я заплачу за науку. Сам что ли учиться будешь? с сомнением спросил Никита. Ну, прежде чем других обучить, неплохо и самому узнать, что к чему. Ясно. В его задумчивом взгляде словно отразились социальные я з ы к а с т о в о г о общества, с е к р е т ы м а с т е р с т в а передающиеся от поколения к поколению. Цеховая корпоративность, хоть и значили на Руси меньше, чем в средневековой Европе, все же пустили корни. «В вашей в с л о б о де убытка не будет, заверил я. Мои люди далеко, в Сибири и даже дальше, они вам не соперники. Сам же сказал, что туда вас и к о л о ч о м не заманишь. А заплатить я могу и немало. Не надо будет в Москву отходить, если прижмёт. Думал Никита долго, но и времени у нас имелось в достатке. Мы поднимались вверх до Нижнего и шли дальше мимо б а л а х н ы и городца. На исходе первого дня пути корпоративность не выдержала напора денег. Хотя быть может победил и другой какой-то резон. Мы остановились на ночевку среди зарослей тальника на левом берегу Волги и только когда отужинали. Пойманная под о р у г и е рыба, черствый хлеб, много лука и щавеля. Никита вернулся к разговору. В учениках тебе года три проходить придется, сказал он. Такой вариант меня не устраивал. Постигать науку обычным путем, то есть начинать с подмастерья и продвигаться к вершинам искусства всю жизнь, слишком уж расточительно. Годов мне было жалко, тем более что после собственного обучения еще предстояло натаскивать других. Ни одному же в самом деле город строить. Альтернативой традиционному обучению могла выступить только методическая система. Программ и учебников пока никто не написал, так почему бы мне не стать первым? Почему бы не обобщить и не записать чужой опыт? Нет, мы поступим иначе. Я буду смотреть, пробовать, вы будете показывать, я буду спрашивать, вы отвечать. Я часто буду отлучаться по делам и возвращаться. Спешишь? неодобрительно заметил Никита. Но воля твоя. И монета тоже. Выписывая себе командировки в Россию, я постигал качество глины, песка, белого камня, изучал добычу сырья и его подготовку, осваивал формовку и обжиг кирпича, производство извести. Я зарисовывал схемы отвалов, творил пролеток, с у ш и л ь н ы х амбаров, печей, вникал в особенности конструкции ввертки, записывал пропорции скрепляющих растворов, методы проверки их качества, наблюдал за тисанием и пилением камня. Магия камня постепенно захватила меня. Рабочие записки превращались в настоящий трактат по строительному делу. Целыми днями я просиживал в казёнке Анисима, сводя воедино отрывки в п е ч а т л е н и я Практические занятия, хотя и предполагали физическую нагрузку, тоже доставляли редкое удовлетворение. Тяжелая работа вообще идёт в охотку, если она интересна и осмыслена. Тем временем на острове отыскалась с ы р ь Поисковые партии возвращались, доставляя узелки с образцами глины, камня, песка. Моих шапочных знаний едва хватало для предварительной оценки породы. Я привозил образцы в в е р ш и л о в о о выдавая их за только что доставленные из Сибири, а затем выслушивал, чем они хороши и чем плохи. Вот это вполне подойдет. Наконец прозвучал ответ. Никита растирал кому глины пальцами, нюхал и даже пробовал на язык. Жирное только. Песку побольше в замес положи, а так хороша. о к р ы л е н н ы й успехом я п р и м ч а л с я в Викторию, чтобы изготовить пробную партию кирпича. Парни натаскали нужные глины, песка, подготовили дрова для обжига, и мы взялись за замес и формовку изделий. И только тут я осознал, что обжигать сырец не в чем. Чтобы сложить печь требовался кирпич, а чтобы производить кирпич требовалась печь. Такая вот притча про яйцо и курицу. Я уже собрался з а в е с т и м а т е р и а л из России, рискуя вызвать новые подозрения у т р о п и н и н а но Никита подсказал другое решение. Чего мучиться? Усмехнулся он. Сложи печь из сердца, само на жару дойдет. Мы когда далеко отходим, всегда так делаем. Не с собой же кирпич таскать. Да и печь постоянную класть на один раз глупо. А так сам себя обожжет и хорошо. Печь разберем, стены сложим. Совсем годного-то не очень много выходит, но для работы хватает. Ежели небольшое что, а ежели церкву, стену монастырскую или там большие амбары, то, конечно, временки мало будет. Сказано сделано. Очень мне хотелось получить сразу товарное количество кирпича и быстрее приступить к строительству, но благоразумие и осторожность взяли над жадностью верх. Вовсе не факт, что все пойдет так, как надо. Так что я ограничился для начала небольшой пробной партией в полторы тысячи штук и оказался прав. На второй день обжига, когда я уже предвкушал н а ч а л о новой эры, печь вдруг завалилась внутрь. Искры взметнулись до самых небес, дым устремился в провал, а кладка стала рушиться, как карточный домик. Когда огонь погас, а руины остыли, я увидел, как выглядят разбитые надежды. Кирпичи частью рассыпались мелкое к р о ш е в о частью потрескались и разваливались на куски от небольшого нажима. Если среди груды обломков и удавалось отоскать твердый кирпич, он оказывался совершенно сырым. Я собрал несколько осколков мечты и отправился на экспертизу Вершилова. Только тут Никита заподозрил неладное. «Больно быстро о о л ь н б ты в Сибирь свою шастаешь, недовольно пробурчал он. Опыт ы я под нижним делал, признался я. Как раз чтобы все проверить, прежде чем в Сибирь отправляться. Оттуда-то мне будет не больно с п о д р у ч н о м к тебе за советом ездить. Ответ, в котором на самом деле было немало слабых мест, вроде бы удовлетворил Никиту. Подобно многим другим, он быстро выбросил из головы все, что не касается дела, а дело вышло не слишком сложным. Для изучения и анализа образцов мастеру не потребовался ни микроскоп, ни спектральный анализ. Он ковырнул пальцем раз, другой потёр куском, о кусок и произнёс: «Я тебя предупреждал, что за месяц ты мало чему научишься. Науку годами постигать надо». А за месяц ровно на черепки и выучишься. Предупреждал, вздохнул я. Моя вина. Тота. -то. Никита еще повертел камешки в руках и с низа шел до объяснения. Ты глину просто так взял, какой ее ископальник тебе поставили. А что не так? Поторопился. Вот зиму бы с нами потрудился, понял бы, что к чему. Так расскажи. Я демонстративно полез за монетой. Никита вздохнул, отмахнулся от денег и прочел короткую лекцию. Оказалось, что по традиционной русской технологии сырье полагалось перед использованием вымораживать, то есть выкладывать глину толстыми слоями, поливать водой и ждать, когда она вспучится на морозе, да потом оттает, да еще раз вспучится и так несколько десятков раз. Переход через точку замерзания, так кажется, это явление называлось в наше время. Предки же, не зная научного названия, пользовались им во всю. После морозов до оттепелей глина становится пышная, как кашня, в объяснял идею Никита. А рыхлую ее легко с песком смешивать, ровненько получается, м я г о н ь к о А если брать сразу из земли, то она идет с комками, слипается, песок не пускает себя и кирпич получается слабым. Я задумался. Такой производственный цикл отличался крайней медлительностью, но главная загвоздка возникала с морозами. Я ведь как раз от них избежал на Ванкувер. Конечно, на дворе, как утверждал Лёшка, м а л ы й л е д н и к о в ы й п е р и о д и все такое, и вполне возможно, предстоящая зима подарит нам несколько холодных деньков, пусть даже выпадет снежок и пролежит недельку другую. Но чтобы проморозить гигантские насыпи далекому дыханию Арктики явно не хватит мощности, и при с л а в у т ы х переходов через ноль выйдет немного. Да и что за наказание, каждый раз ожидать зиму? Всё та же история с медленным оборотом, какая тормозила все мои начинания. Альтернатива – таскать глину в горы и морозить на ледниках, или возить её на Аляску. Не т у ж, спасибо, спина не козёная. н Лучше уж сразу кирпич с Волги возить, или прямо из Амстердама. А кстати, как же готовят кирпичи в теплых странах? В Германии, А н г л и и пусть не тропики, но сильных и частых морозов там нет, а кирпич всё-таки делают? И во Франции делают, а там уже и пальмы местами растут. Ну как-то можно обойтись без морозов, спросил я. Что в Сибири морозов мало? Усмехнулся Никита. Там, где мои люди глину берут, их вообще нет. Да ну, продолжал веселиться каменщик. Бог, видать, не без милости. А ты приезжая в гости увидишь, осадил я его. Если только перетирать. Сразу вернулся к делу Никита. Смачивать, сушить, перетирать, но это работёнки ой-ой-ой сколько. А ещё можно отмучивать, но тут пруды нужно делать, ещё больше мороки. Значит, будем перетирать. Вздохнул я, протягивая мастеру гонорар. Будем отмучивать. Мы запустили процесс по новой и через 10 дней, спалив прорву дров, получили 15 сотен штук д р и н н ы х кирпичей. Почти все они разваливались в руках и годились разве что дорожки посыпать. Но уже то, что печь выстояла, а продукция дождалась проверки, было явным прогрессом. Пришлось вновь отправляться в Вершилово. Мы с Никитой долго перебирали цепочку технологического процесса, пока не обнаружили слабое звено. Суетишься ты, вот и терпишь неудачу, сказал умелец. Мы же здесь с тобой обжигали, а ты по делам уехал, не посмотрел все сначала до конца. Жар нужно поднимать понемногу, несколько дней постепенно дрова подкладывать, чтобы прогрелся сырец, чтобы дух от него сухой пошел, такой как от печки старой исходит. А после обжига также постепенно остужать надо, не торопясь. Я вернулся в Виктории, мы попробовали еще раз. Теперь в каждой сотне штук получилось по десятку пригодных к делу кирпичей. Больше й производительности я выжать не смог, как не наседал на Никиту. Надо пробовать так и э д а к сказал он: с песком, с водой, может малость извести добавить, огонь посмотреть, как идет, может с в и щ е т где, выстужает кладку. понемногу найдешь нужный подход. Пришлось до поры смириться с запредельным процентом брака. Весь лом я использовал для мощения набережной, но и тут выходило не очень. Кирпич быстро превращался в крошку и смешивался с землей. Такими темпами нам предстоит копить кирпичи, как старом утыкве из сказки про ч и п о л и н а заявил т р о п и н и н только что вернувшийся из одиночного похода на Голдстрим. Золота он не нашел и оттого был особенно в ъ е д л и в Вот ты займись доводкой, разозлился я, а то критиковать все мастера. А что? И займусь? Неожиданно согласился Лёшка. Для начала прекрати выбрасывать брак. Мы его будем толочь и пускать в повторное использование. А дороги вообще лучше м а с т и т ь булыжником. Где же его столько взять? А ты не спеши. Вот ещё один неторопливый выискался. Сто лет что лежить собрался. Тут столько не живут. Новую печь решили сложить возле карьера, чтобы в город таскать только целые кирпичи. Тем самым мы экономили на транспортировке, а я ко всему прочему обрел новый повод убрать Лёшку подальше от глаз. К возведению города переходить все равно было рано. Я еще не прошел соответствующий курс обучения. в в е р ш и л о в е домов из камня не строили, жили в бревенчатых избах. Даже церквушка и усадьба Пожарских были деревянными. Сапожники, как всегда, оказались без сапог. Мне следовало дождаться, пока Никита договорится с какой-нибудь из строительных а р т е л е й Вот Блинов скоро появится, с ним и поговорю, обещал мастер. В ожидании нового учебного семестра я вплотную занялся набережной. Макар Камков с небольшой бригадой бывших зверобоев уже наготовил сваи. Бревна толщиной с ногу о с т р и л и обжигали, а затем вбивали с помощью самодельного копра. Его с о б р а л и при участии наших корабелов из бревенчатой рамы, толстой веревки и подходящего камня. Неровный чистокол медленно продвигался вглубь гавани, прирезая к восточному берегу полосу метров шести-семи, если считать по отливу. Согласно промерам и расчетам т р о п и н и н а именно здесь, даже в Сизигийный отлив, должна была сохраняться глубина в 3 метра. Как раз такой и была осадка наших галеотов, если их не перегружать. Сваи входили неровно, иногда камень на дне и вовсе не пускал дерево дальше. В чистоколе оставались щели и б р е ш и их закрывали изнутри фашинами и п л е т е н ы м и щитами. Отвоеванное у воды пространство сразу же заваливали камнями и глиной. Копор перемещали вперед и забивали новую порцию свай. Мне пришло в голову создать вторую бригаду и двинуться навстречу первой. Людей я набрал в основном из к о р я к о в и прочих туземцев, а Березин соорудил нам вторую машину. Дело пошло веселее, особенно когда между бригадами возникло нечто вроде соперничества. Началось оно с вечерних споров у костра, но быстро переросло в практическую плоскость. Соревнование двух бригад живо напомнило мне фильмы про установление советской власти, индустриализацию и энтузиазм первой пятилетки. Как ни странно, но это сработало и здесь. Люди выкладывались по максимуму, изобретали всякие хитрости, думали, как усовершенствовать процесс, чтобы ускориться и натянуть нос сопернику. Сами собой возникли разделение труда, оптимизация процесса и сокращение издержек. Наконец настал день торжественной с м ы ч к и Мы заранее набили побольше свай, оставляя между ними широкие щели, которые пропускали воду. В противном случае вся конструкция во время прилива быстро повалилась бы от напора. Когда океан отступил, мы с трех сторон начали забрасывать мелководье камнями и землей. Вода бурлила, потом превратилась в грязную жижу, затем в зыбкую землю, по которой можно было даже пробежаться. Вскоре мы уплотнили поверхность настолько, что она стала неотличима от берега. Набережная родилась. Она была кривой, как синусоида, нарисованная пьяным п о д м а с т е р ь е м но она была первой. Алёшка тем временем развил не менее бурную деятельность на кирпичном заводе, как он пафосно окрестил веренную ему печь. Тропенин отлично чувствовал производство. Видимо, существует в природе люди, обладающие особым складом ума или даже скорее не ума, а восприятия, которые видят за любым явлением систему и пытаются ее упорядочить. В результате появляются на свет как ч у д е с а п о л е з н ы е вроде периодической таблицы элементов, так и ч у д е с а с о м н и т е л ь н ы е вроде политических или экономических доктрин. Такие люди могут взяться за любое дело. Они быстро вникают в суть даже совершенно незнакомого процесса и приводят его в лучшее состояние, чем он был до их появления. Обозначение менеджер или управленец в о з н и к н у т гораздо позже явления и, возникнув, в ы х о л о с т я т природную суть. Такие люди, как Эдисон, стоят выше определений. Лёшка недолго следовал инструкциям. Скоро он ввёл в технологию некоторые новшества и сразу же увеличил выход товарного кирпича в несколько раз. Всего-то и требовалось брать меньше воды, а глину слегка прессовать во время формовки.